У моей мамы день рождения, и я решил подарить ей ко дню рождения, как это принято, цветы. В прошлом году я ей не дарил цветов, так как было слишком ещё мало. Я достал из копилки все свои сбережения, и неожиданно там оказалось не так уж мало, тем более что вчера мне мама дала немного денег. Я представлял себе подарок, который я сделаю своей маме. Это будет прекрасный букет. который мы поставим в красивую синюю вазу в столовой. Это будет букет большой, как я сам. Окончание уроков я ждал с нетерпением. Мне хотелось скорее пойти купить цветы. Чтобы не потерять монетки, я всё время держал в руку в кармане, где они лежали, даже на перемене, когда мы играли в футбол. Но это не так важно для игры, так как я не был вратарём. Вратарём был мой друг Альсест, который очень много ест и поэтому очень толст. Почему ты бежишь с одной рукой, спросил он. Когда я ему объяснил, что хочу пойти купить для мамы огромный букет цветов, он мне сказал, что предпочёл бы что-нибудь вкусное, например, конфеты или торт. Но так это не ему. Я собирался делать подарок, я не стал дослуживать до конца, чтобы он лично предпочитал иметь в подарок. Выиграли со счётом 44 на 32. Мы вышли из школы, и альцест проводил меня до самого цветочного магазина. Доедая свою булочку в шоколаде, ту самую, которую он не успел доесть на уроке грамматики Мы вошли в магазин Я выложил на прилавок все деньги И сказал продавщице, что хочу купить роскошный букет цветов для моей мамы Но только не бигонии, так как их у нас в саду целая куча И нет никакого резона покупать их еще и в магазине Мы бы хотели что-нибудь очень хорошенькое, сказал Альцест И подошел к цветам, которые были выставлены на витрине Он сунул в эти цветы свой нос, чтобы узнать, хорошо ли они пахнут. Продавщица пересчитала мои деньги и сказала, что на эти деньги она не сможет мне продать роскошный букет. Но, увидев мой огорченный вид, немного подумала и сказала, что я симпатичный малыш, погладила меня по голове и еще сказала, что она попытается что-нибудь придумать. Она поискала цветы с правой стороны, потом с левой, набрала букет и... и украсила его огромной кучей зелёных листьев, что очень понравилось Альцесту, так как напоминало какое-то вкусное блюдо с салатом. Букет получился просто великолепным. Потом цветочиница завернула цветы в красивую шуршащую бумагу, предупредила меня, чтобы я была осторожен, когда пойду по улице, и улыбайся открыла дверь. Альцес уже перестал нюхать цветы. У меня в руках был великолепный букет. Мы сказали доброй цветочнице спасибо и вышли из магазина. Я был бесконечно доволен своим букетом и собой, как вдруг мы встретили Жевруа, Клотера и Руфю, всех наших школьных друзей. Смотрите-ка, а вот и Никола, какой у него идиотский вид с этим букетом, сказал Жевруа. Сейчас же возьми свои слова обратно, закричал я. Иначе получишь хорошую за отещину. Давай я подержу твои цветы. Пока ты будешь давать за трещину Жевруа предложил Альцест. Я отдал свой букет Альцесту, а Жевруа дал мне пощёчину. Мы подрались, но потом я сказал, что уже поздно, что надо бежать домой, и мы прекратили драку. Но я не смог бежать домой. Мне пришлось немного задержаться, потому что теперь вдруг Клотер сказал: "Взгляните-ка на Альцеста, теперь у него совершенно идиотский вид с этими цветами". Но Альцест Надавали мы за это целую кучу ударов по голове моими цветами. "Мои цветы!" закричал я. "Вы поломали мои цветы!" это было правдой. Альцест хлестал Клотера по голове моими цветами, которые разлетались в разные стороны, потому что бумага вся разорвалась. Клотер кричал во всё горло: «А "Мне ни капельки не больно, а мне ни капельки не больно". Когда Альцест перестал хлестать Клотера цветами, Голова Клотера была вся в зеленых листьях И была похожа на жаркое в салате Любимое блюдо Альцест Я принялся собирать и расправлять Помятые цветы и листья Горестно говоря своим приятелям Что они злые и нехорошие Это верно, сказал Руфю Это совсем нехорошо, что вы сделали с цветами Николая Подумаешь, какой нашелся Тебя не спрашивали, ответил Жепфуа И они с Руфю начали тузить друг друга Альцест в это время салат отошёл в сторонку, задумчиво глядя на Клотера. А так как голова Клотера здорово была похожа на его любимое блюдо, он решил идти домой, чтобы не опоздать к обеду. Я тоже пошёл домой со своими цветами. Мне было совершенно безразлично, что мой букет кому-то напоминает салат или жаркое в салате, он всё ещё был большим и красивым. Но пройдя немного, я увидел Эда. "Сыграем одну партию в шарики", предложил он. "Нет, я не могу", сказал я. Мне надо отнести цветы моей маме. Но это мне сказал, что я ещё успею отнести свой букет маме, что ещё слишком рано. Я-то вообще очень люблю играть в шарики. Я хорошо играю и всегда выигрываю. Поэтому я положил свой букет прямо на тартварт, и мы начали игру. Это очень здорово играть с Эдом. Он часто промазывает. Единственное, что плохо, когда он проигрывает, он начинает злиться. Я ударил шарик, бам, и он стукнулся о шарик Эда, но он заявил, что я жульничаю. А я ему ответил, что сам он обманщик. Он меня толкнул, и мы оба сели прямо на тротуар, где лежали мои цветы. Мои цветы оказались все помятыми. Я скажу моей маме, что ты сделал с ее цветами, чуть не плачу, закричал я. Но Эду и самому стало жаль цветов. Он бросился помогать мне собирать те, которые были не совсем поломанные. Я очень люблю Эда. Это настоящий друг. Я отправился в дорогу. Правда, мой букет стал не такой большой, как раньше, но всё-таки в нём ещё оставалось несколько цветов, которые были не совсем паломные. Особенно хороши были три цветка. Но вдруг я увидел Иохима на велосипеде. Иохим — это мой школьный товарищ, у которого есть велосипед. Но я твёрдо решил больше ни с кем не драться. Ведь если я буду останавливаться и спорить со всеми своими приятелями, которых я встречу на улице, Вот мой обручало совсем ничего не останется, ни одного цветка, и мне нечего будет подарить моей маме. И потом, если я решил подарить моей маме цветы, то это моё право, и всем остальным мне до этого никакого дела. Просто они мне все завидуют. Вот что. Ведь моя мама мне скажет, что я молодец, что я хороший сын, она меня поцелует и приготовит вечером вкусный торт в шоколаде. А они все, что им надо. Почему они все меня задирают? Привет, Николаев сказал Иохим. Чего тебе надо от моих цветов, закричал я в ответ. Ту, что идиот, остановил свой велосипед Иохим. Он смотрел на меня совершенно круглыми глазами. "Какие цветы?" спросил он. "Да вот эти", сказал я и сунул свои цветы прямо ему в лицо. Иохимоса совсем это не понравилось. Он выхватил у меня мой букет и швырнул его, и мои цветы попали на крышу проходящего мимо автобуса. Только один цветочек упал с крыши. Остальные поехали вместе с автобусом. "Это же цветы для моей мамы", закричал я. "Что ж ты мне сразу не сказал, что это цветы для твоей мамы? Ну ничего, я сейчас догоню автобус на велосипеде". И он принялся вовсю крутить педали. Всё же он добрый друг мой, Иохим. Правда, он крутит педали не так уж быстро, особенно в гору. А ведь он собирается принять участие в велогонках вокруг Франции, когда он вырастет. Иохим, запыхавшись, скоро вернулся. и протянул мне один единственный цветочек. К несчастью, тот, у которого был поломан стебель. Он сказал, что не смог догнать автобус, потому что тот завернул за угол и быстро поехал к себе. Когда я подходил к своему дому, у меня как будто комок застрял в горле. Совсем так же, как когда я приношу домой подписывать табель с двойкой. Я открыл дверь, протянул мои два цветочка моей маме. Я сказал, поздравляю с днём рождения, и вдруг заревел во весь голос. У мамы сначала появилась тревога в глазах, но потом она посмотрела на мои цветы. Она взяла меня на руки, поцеловала много раз и сказала, что ещё никогда в жизни она не получала такие прекрасные цветы. Она поставила эти цветы в большую синюю вазу, которая украшала наша столовая. Можете говорить что угодно, но лучше моей мамы нет на свете.